Глава одиннадцатая «Нет, жив курилка, нокаут». Алексей присел на корточки, приподнял века. Слуга пребывал в нокауте, правый кулак ощутимо болел. Да, организм у царевича был ослаблен болезнью, но назвать физически слабым его было нельзя. Жилистый человек, да и папеньки гены передались, а тот подковы с легкостью разгибает и карточную колоду разрывает. Жертва экзекуции потихоньку стала приходить в себя, а царевич ускорил этот процесс, выплеснув ковшик кваса прямо ему в лицо. «Зачем?» «Выдохся. Говорили тебе, свежий квас только нужен. Или еще пояснить? Так я завсегда готов». Алексей покачал кулаком перед сфокусировавшими взгляд глазами, слуга испуганно вжал голову в плечи. «Ты, сученыш, свою голову на плаху положил». Сейчас позову солдат и прикажу насмерть забить тебя батагами. Толстого ты боишься, так? Отвечай, душу выну. Прости, благодетель, запугал он меня, как есть. Страшный человек, боярин, пытками грозился. Не погуби, милостивец. Ты отодвинься, придурок. Юшка мне рубаху с подштанниками испачкаешь. Утрись. Алексей уселся на кровать, посматривая на слугу. Куда у него делся прежний гонор? Теперь не горделиво, а испуганно тот взирал на Алексея, вжав голову в плечи. Не ожидал от доброго и милостивого хозяина побоев. Обнаглел до последней степени. Смотрел на царевича, как на мертвеца. «А хрен вам с горчицей по морде размазать. Я за жизнь свою еще поборюсь, папенька, и устрою там-тарарам». «Бумагу бери, перо. Мой бред ведь записывал. Что за трясся, сукин сын? Думал, не узнаю?» «Прости, милостивец, не погуби!» «Не трясись, овца, а теперь записывай аккуратно за мной. И смотри, все в точности пиши, слово за словом. И помни, с этой секунды не я, а сама смерть за тобой следить будет, топором палаческим играя. Ибо те слова, что ты запишешь, токмо для одного царя предназначены. И кто о них узнает, казнен будет немедленно. Пиши, Иуда, себе приговор». Алексей с ухмылкой смотрел на бледного, как смерть, слугу. Тот дописал последние строчки и сидел на лавке. Тело заметно трясло дрожью. Действительно, такие тайны песцам знать смертельно опасно. Любой монарх, а тем более такой, как Пётр, сразу же прикажет голову отрубить во избежание утечки информации, так сказать. «Не трясись, тварь! Я с твоего листа сейчас собственной рукой текст перебелю». А то я буквицы подзабыл, и как их правильно в слова складывать в письме. Теперь по твоему тексту сам напишу. А ты в углу посиди, гаденыш. Мы с тобой разговор еще не окончили, тварь паскуда. Милостивец, так это боярин приказ мне отдавал. А ты кому служил? Мне или Толстому? Так что сиди и сопли жуй. И помалкивай. Если кто узнает, что ты письмо это знаешь... «Подыхать будешь жуткой смертью, сам понимаешь». Текущий по смертельно бледному лицу пот, закатившиеся глаза, трясущиеся ручонки говорили о том, что слуга осознал, какая участь ждет его в самое ближайшее время. «Вот и ладненько», — Алексей размашисто расписался. Теперь можно было не бояться за подпись и изменившийся почерк. На порчу ведь многое можно скинуть, как и на потерю памяти, которая может всплывать в голове пластами. Типа тут помню, а здесь не припоминается. Позови Толстого и офицера капитана Румянцева. Он здесь? Да, ваше высочество, приехал Токмо. И скажи им, что царевич плох, очень слаб, страдает. Подучие может начаться, как у его отца, царя. Не трясись, эпилепсия — штука такая. Никто знать не может, когда она начнется. Видел ее у государя, как от нее припадок у Петра Алексеевича начинается? «Видел». Зубы стучали, как кастаньеты, по лицу заструились капли пота. До слуги дошло, что если царевич скажет хоть полслова, то его не просто убьют, умирать будет долго и погано. Вот и скажешь им, что в припадок я впал. Ударил тебя, кровь пустил. А теперь в себя пришел и их к себе зову. И скажи, что царю письмо сел писать. Руки трясутся, вон сколько кляксей на бумаге оставил. А теперь иди... «И смотри, все в точности передай!» «Все сделаю, милостивец! Все, будь надежен!» Слуга кланялся, как китайский болванчик, низко до пола. На колени бы шлепнулся, но на кулак поглядывал боязливо. А глаза стали не наглые, а преданные, прямо собачьи. Шел вон! И смотри, не напутай! Тебе самому боком выйдет! Давай топай и приведи эту сладкую парочку! Гуся да цесарочку!» Предателя как ветром сдуло. Алексей же, взяв исписанный слугой черновик, аккуратно сложил его и спрятал под подушки. Усмехнулся. «Не так и важно, какие терки пойдут у него с отцом, но бумажка эта вызовет многие дела, как хорошие, так и совсем плохие, для некоторых персон, опасные для их собственной жизни». С расчетом на психологию написано. «Тут можно книги поблагодарить, которых им было много прочитано. Благо в библиотеке ходил постоянно». Инвалиду ничего другого не остается, кроме чтения да размышлений над прочитанным. Усевшись за стол, Алексей сделал вид, что пишет, а сам прислушивался к шагам в коридоре. Теперь отступать было некуда. Борьба пойдет до последнего, и он свой ход сделал. Позиция, что избрал настоящий царевич, проигрышная априори. В таких ситуациях нельзя отдавать инициативу противнику, нужно ее перехватывать и нападать самому. А на что правитель обратит внимание прежде всего? На непутевого сына или на злато-серебро, что можно получить за его взбрыки? Та еще задачка из курса высшей политологии. Алексей усмехнулся, макнув гусиное перо в чернильницу. Писать им было очень неудобно, а искусство затачивания, как он посмотрел, требовало немало умения. Так что текст письма, собственноручно написанный, страшен как явление чекисток недобитой буржуазии с маузером в руке. Раздавшиеся торопливые шаги заставили напрячь все нервы, свив их жгутами. Сейчас требовалось филигранно отыграть партию, и когда дверь за его спиной раскрылась, он, осознав, что ввалилось несколько человек, макнул перо в чернильницу, размашисто написал последние слова и поставил подпись. Отбросив перо в сторону, Алексей повернулся.